«Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Эдгар По. Очки. Много лет тому назад было в обычае осмеивать любовь с первого взгляда. Но те, кто думает, а равно и те, кто чувствует глубоко, всегда признавали ее существование. Самые естественные, а следовательно, самые истинные и глубокое чувство – то, которое возникает в сердце как бы в силу электрического толчка. Признание, которое я намерен сделать, прибавит лишний случай к бесчисленным доказательствам этой истины. Мне необходимо войти в некоторые подробности. Я еще очень молодой человек, мне не исполнилось 22 лет. Фамилия моя в настоящее время весьма обыкновенная и довольно вульгарная – Симпсон. Я говорю «в настоящее время», потому что принял эту фамилию очень недавно. Она утверждена за мной законным порядком в прошлом году, когда мне предстояло получить значительное наследство, оставленное моим отдаленным родственником мистером Адольфом Симпсоном. В силу завещания я мог получить наследство, только приняв Фамилию завещателя. Фамилию, а не имя. Мое имя — Наполеон бонапарт Я принял фамилию Симпсон не совсем охотно, так как не без основания гордился своим родовым именем фроссар Полагаю, что могу проследить свою родословную до бессмертного автора хронику. Кстати, по поводу имен, я могу указать на странные совпадения звуков в фамилиях некоторых ближайших моих родственников. Мой отец был господин Фруассар, парижанин. Его жена, моя мать, на которой он женился, когда ей было 15 лет, старшая дочь банкира Круассара, жена которого, вышедшая замуж 16 лет, была дочь некоего Виктора Вуассара. Господин Вуассар, как это ни странно, в свою очередь женился... Но девица с подобной же фамилией Муассар. Она тоже вышла замуж почти ребенком, а ее мать, госпожа Муассар, венчалась 14 лет. Такие ранние браки весьма обыкновенны во Франции. Итак, здесь являются Муассары, Вуассары, Круассары и Фруассары. Все в прямой линии родства. Впрочем, как я уже сказал, моя собственная фамилия превратилась в Симпсона. К немалому моему отвращению, так что одно время я даже колебался принимать это наследство с таким бесполезным и неприятным приложением. Нельзя сказать, чтобы мне не доставало личной привлекательности. Напротив, я, кажется, хорошо сложен и обладаю наружностью, которую девять человек из десяти назовут красивой. Мой рост пять футов одиннадцать дюймов, волосы черные вьющиеся. Нос довольно красивой формы, глаза большие и серые, и хотя близоруки да неприличие, но этого нельзя угадать по их внешнему виду. Слабость зрения, однако, всегда докучала мне, и я прибегал ко всевозможным средствам против этого зла, за исключением очков. Будучи молод и красив, я, естественно, питал к ним отвращение и решительно отказывался носить их. В самом деле... Ничто так не обезображивает молодого лица, как очки. Они придают его чертам вид какой-то напыщенности или даже ханжества и старости. С другой стороны, лорнет налагает отпечаток пошлого фронтовства и жеманства. Ввиду этого я обходился, как умел, без очков и лорнет. Однако я слишком распространяюсь об этих чисто личных мелочах, которые притом не имеют особенного значения. Прибавлю только в заключение, что темперамент у меня сангвинический, раздражительный, пылкий, восторженный, и что я всегда был большим поклонником женщин. Однажды вечером, прошлой зимой, я вошел в кассу одного театра с моим другом, мистером Тальботом. Шла опера. Афиши были составлены так заманчиво, что публика буквально ломилась в театр. Мы, однако, успели получить кресло в переднем ряду, которые были для нас оставлены, и не без труда протолкались сквозь толпу. В течение двух часов мой товарищ, ярый меломан, не сводил глаз со сцены, а я тем временем глядел на публику, состоявшую главным образом из местной знати. Удовлетворив свое любопытство, я вспомнил о сцене и хотел посмотреть на Примадонну, но взор мой остановился, как прикованный на одной женской фигуре в ложе. Если я проживу тысячу лет, то все-таки не забуду глубокого волнения, которое охватило меня при первом взгляде на эту фигуру. Никогда я не видывал такой изысканной грации. Лицо было обращено к сцене, и я не мог рассмотреть его, но формы были божественный никаким другим словом не передать их чудной гармонии да и термин божественный кажется мне слабым до да смешного чары прекрасных форм волшебной грации всегда имели надо мною непреодолимую власть но тут явилось олицетворение воплощение грации предел моих самых смелых и упоительных видений Фигура, видимая почти с ног до головы, благодаря устройству ложи, была выше среднего роста и почти величественная. Совершенство формы и очертаний было восхитительно. Голова, видимая мне только с затылка, не уступала по красоте линий головки психеи и скорее оттенялась, чем закрывалась легким убором из воздушного газа. Правая рука свешивалась запилила ложе С плеча не спадал широкий открытый рукав по тогдашней моде. Под ним был другой, из какой-то тонкой материи, узкий, заканчивавшийся пышными кружевными манжетами, изящно обрамлявшими кисть руки, доходя до самых пальчиков. На одном из них сверкало кольцо с бриллиантом очевидно громадной стоимости. Удивительная округлость руки... Выступала еще речи благодаря бриллиантовому браслету, свидетельствовавшему о богатстве и вкусе его владелицы. Я, по крайней мере, полчаса смотрел, точно окаменев, на это царственное явление. И тут-то я почувствовал в полной силе истину того, что говорится и поется о любви с первого взгляда. Я видел, я чувствовал. Я знал, что влюблен глубоко, безумно, безвозвратно влюблен, несмотря на то, что еще не видал лица своей возлюбленной. И так глубока была моя страсть, что вряд ли бы ослабела, если бы даже черты лица оказались обыкновенными. До того ненормальна природа единственной истинной любви, любви с первого взгляда. И так мало зависит она, от внешних условий, которые только, по-видимому, создают и проверяют ее. Меж тем, как я сидел, поглощенный созерцанием этого прекрасного видения, внезапный шум в публике заставил красавицу обернуться так, что я увидел профиль ее лица. Красота его превзошла даже мои ожидания, и тем не менее в ней было нечто такое, что разочаровало меня почему я и сам бы не мог объяснить я сказал разочаровала, но это выражение не совсем подходящее чувства мои в одно время успокоились и напряглись я испытывал не восторг а спокойный энтузиазм или восторженное спокойствие и находился в таком душевном состоянии когда молодой впечатлительный человек способен на самую экстравагантную выходку. Будь это леди одна, я без сомнения явился бы к ней в ложу. Но, к счастью, с ней было еще двое. Джентльмен и дама поразительной красоты, по-видимому, моложе ее на несколько лет. Я придумывал тысячи планов, каким способом познакомиться со старшей леди после театра, а теперь хоть рассмотреть получше ее красоту. Я бы подошел поближе к ней, но публики собралось столько, что нельзя было пробраться, а строгие законы хорошего тона запрещали употребление бинокля в подобных случаях, даже если бы у меня был бинокль. Но у меня его не было, И я приходил в отчаяние. Наконец я надумал обратиться к своему товарищу. — вот, сказал я. «У вас есть бинокль? Дайте его мне». «Бинокль? Нет. На что мне бинокль?» И он нетерпеливо повернулся к сцене. «Послушайте, Тальбот», — продолжал я, — «послушайте, взгляните на ту ложу подле сцены, вон ту». «Нет, ближе. Видали вы когда-нибудь такую красавицу?» «Да, очень хороша», — сказал он. «Желал бы я знать, кто это». Как во имя всех ангелов? Неужели вы не знаете? Не знаете, кто она? Да вы притворяетесь, ведь это знаменитая мадам Лоланд. Ла О ней кричит весь город. Громадное состояние, вдова, лакомый кусочек, на днях приехала из Парижа. Вы знакомы с ней? Да, имею счастье. А меня познакомите? Отчего ж, с величайшим удовольствием, когда? Завтра в час я зайду за вами. Отлично, только теперь придержите ваш язык, если можете. В этом последнем отношении мне пришлось волей-неволей послушаться его, так как он упорно оставался глухим ко всем дальнейшим расспросам и занимался исключительно тем, что происходило на сцене. Между тем я не сводил глаз с госпожи Лоланд, и в конце концов мне посчастливилось таки увидеть Ее лицо — анфас. Оно отличалось изысканной красотой. В этом, впрочем, я был уверен заранее. Но, всматриваясь в него, я с трепетом глубокого волнения убедился по едва заметному движению леди, что она внезапно заметила мой пристальный взгляд. Но я, точно околдованный, все-таки не мог отвести от нее глаз». Она отвернулась, и я снова видел только дивный контур ее затылка. Спустя несколько минут, точно подстрекаемое любопытством узнать, все ли еще я смотрю на нее, она медленно повернула голову и снова встретила мой огненный взгляд. Ее огромные черные глаза мгновенно опустились, и густой румянец окрасил щеки. Но каково было мое изумление, когда вместо того, чтобы отвернуться, она взяла лорнет, висевший на ее поясе, подняла его, приставила к глазам и в течение нескольких минут пристально рассматривала меня. Этот поступок, столь необычайный в американском театре, привлек общее внимание и возбудил неопределенное движение или жужжание среди публики которое смутило меня на минуту, но, по-видимому, не произвело никакого впечатления на госпожу лаланд Удовлетворив свое любопытство в течение пяти минут, если это было любопытство, она выпустила лорнет и спокойно обратилась к сцене, повернувшись ко мне по-прежнему в профиль. Я продолжал смотреть на нее, не спуская глаз, хотя вполне сознавал неприличие такого поведения. Наконец я заметил, что голова ее слегка и тихонько изменила свое положение и убедился, что леди, делая вид, будто смотрит на сцену, на самом деле внимательно рассматривает меня. Можно себе представить действие такого поведения или внимания со стороны обворожительной женщины на мой увлекающийся дух. Поглядев на меня таким образом с четверть часа, прекрасный объект моей страсти обратился к джентльмену, сидевшему в той же ложе, и по их взглядам я убедился, что разговор идет обо мне. После этого госпожа Лаланд обратилась к сцене и, по-видимому, заинтересовалась представлением. Но через несколько минут я снова задрожал от волнения, видя, что она вторично взялась за лорнет, и, не обращая внимания на возобновившееся жужжание публики, вторично уставилась на меня и осмотрела с ног до головы с тем же удивительным спокойствием, которое уже раньше так восхитило и поразило мою душу. Эти странные манеры, доведя мое возбуждение почти до горячки, до настоящего любовного помешательства, не только не смутили меня, но скорее придали мне смелости. В безумии обожания я забыл обо всем, кроме прекрасного видения, от которого не мог отвести глаз. Выждав удобную минуту, когда мне казалось, публика была всецело поглощена оперой, я поймал взгляд госпожи Лаланд и поклонился едва заметным поклоном. Она вспыхнула, отвернула взор, Медленно и осторожно повела глазами, по-видимому желая узнать, замечен ли публикой мой дерзкий поступок, затем наклонилась к джентльмену, сидевшему рядом. Тут только меня охватило жгучее чувство смущения. Сознавая неприличие своего поступка, я ожидал скандала. Мысль о пистолетах, с которыми придется иметь дело завтра, быстро промелькнуло в моем мозгу, возбудив неприятное чувство. Впрочем, я тотчас почувствовал облегчение, заметив, что леди только передала джентльмену афишу, не сказав ни слова. «Но вы вряд ли представите себе мое изумление, мое глубокое изумление, безумный восторг моей души и сердца, когда минуту спустя, бросив быстрый взгляд кругом, Она устремила на меня свои сияющие глаза и с легкой улыбкой, обнажившей светлую линию жемчужных зубов, два раза чуть заметно, но ясно, отчетливо, недвусмысленно кивнула мне головой. Бесполезно распространяться о моей радости, о моем безграничном восторге. То была любовь с первого взгляда, и с первого же взгляда. Она нашла оценку и взаимность. Да, взаимность. Мог ли я усомниться в этом хоть на минуту? Да, она любила меня. Она отвечала на мое чувство столь же слепым, столь же беззаветным, столь же бескорыстным, столь же неудержимым, столь же необузданным чувством. Но опустившийся занавес, прервал эти восхитительные мечты и размышления. Публика поднялась с мест, наступила обычная в таких случаях суматоха. Бросив Тальбота, я хотел было пробраться поближе к госпоже Лоланд. Мне это не удалось вследствие давки, так что я, наконец, оставил мысль об этом и отправился домой, огорчаясь, что я не мог прикоснуться к краю ее платья, но утешаясь мыслью, что завтра... Тальбот представит меня ей. Это завтра наконец наступило. То есть день забрезжил после долгой, томительной, бессонной ночи, а затем поползли безотрадные, бесчисленные часы, отделявшие меня от назначенного времени. Но, говорят, даже Стамбулу придет конец. Пришел конец и моему долгому ожиданию. Часы пробили. Когда затих последний звук, я входил к «Б», спрашивая, здесь ли Тальбот. «Уехал», — отвечал мне слуга. «Уехал?» — воскликнул я, отпрянув шагов на шесть. «Послушайте, милейший, это совершенно невозможно и немыслимо. Мистер Тальбот не уехал!» «Что вы хотите сказать?» «Только то, сэр, что мистеру Тальбута нет дома. Он уехал к «С» на дачу» и вернется не раньше недели. Я окаменел от ужаса и бешенства. Я пытался ответить что-нибудь, но язык не повиновался мне. Наконец я повернулся, синий от злости, и мысленно посылая весь тальботов в тартарары и подавив как мог свое волнение, я поплелся по улице, обращаясь к каждому знакомому, которого встречал, с бесплодными расспросами о госпоже лаланд По слухам ее знали решительно все. Многие видели. Но она так недавно приехала в город, что лишь очень немногие успели познакомиться с нею. Да и эти немногие, большей частью иностранцы, не могли или не хотели взять на себя смелость представить ей меня теперь же утром. Когда я в отчаянии беседовал с тремя приятелями, о всепоглощающем объекте моей страсти этот объект сам явился перед нами. "Это она, ручаюсь головой", воскликнул один. "Поразительно хороша", подхватил другой. "Ангел воплоти", ахнул третий. Я взглянул. Действительно в открытой коляске, медленно катившейся по улице, предстало передо мной волшебное видение Оперы в обществе молодой леди, которая тоже была в ложе. И ее спутница удивительно сохранилась, заметил тот, что воскликнул первый. Поразительно, согласился второй, до сих пор ослепительно. Но ведь искусство делает чудеса. Честное слово, оно лучше, чем в Париже пять лет тому назад. До сих пор хороша собой, как, по-вашему, Фроссар, то есть Симпсон. «До сих пор», — возразил я, — «да с чего же ей не быть красивой? Но в сравнении со своей подругой она плошка перед солнцем». «Ха-ха-ха! Вы мастер делать открытие, Симпсон, и приоригинальное. На этом мы расстались, и трио удалилось. Причем один из них замурлыкал какой-то веселый куплет, из которого я схватил только последние строчки. «Долой, долой, долой, не нон, долой, не нон, де ланкло!» В течение этого непродолжительного разговора одно обстоятельство сильно утешило меня и подлило масло в огонь моей страсти. Когда коляска поравнялась с нашей группой, я заметил, что госпожа Лалант узнала меня. Мало того, осчастливила самой ангельской улыбкой. В тот вечер я был близок к помешательству. Госпожа Лоланд, как мне сказали, была парижанка, недавно приехала из Парижа. Что, если она уедет так же внезапно? И, стало быть, навсегда скроется от меня? Эта мысль была так ужасна, что я не мог выносить ее. Видя, что мое будущее счастье висит на волоске, я решил действовать с мужественной решимостью. По окончании представления... Я последовал за леди до ее дома, узнал ее адрес, а утром послал ей подробное обстоятельное письмо, в котором излил свои чувства. Я писал смело, прямо, словом, в порыве страсти. Я не скрывал ничего, даже своей слабости. Я упомянул о романтических обстоятельствах нашей встречи, даже о взглядах, которыми мы обменялись. Я сказал даже, что уверен в ее любви, и эту уверенность, так же, как и мое глубокое обожание, приводил в извинение того поведения, которое при иных обстоятельствах было бы непростительным. В заключении этого письма, самого дикого и восторженного, какое когда-либо было написано, я откровенно сообщал о своих материальных обстоятельствах, о своем богатстве и предлагал ей руку и сердце. В агонии нетерпения я ждал ответа. По истечении некоторого времени, показавшегося мне веком, он пришел. Да, он действительно пришел. Как это не романтично, но я действительно получил письмо от госпожи Лаланд. Прекрасный, богатый, обожаемый госпожи Лаланд. Она не оскорбилась моим предложением. Она не замкнулась в молчании. Она не возвратила мне мое письмо нераспечатанным. Она даже прислала мне ответ, написанный ее собственными дивными пальчиками. Вот что она писала. «Господин Симпсон извиняет мне дурной знание прекрасный язык его страна». Я недавно приехала и не имела случай его изумчать. За этот мне можно только сказать, уви, господин Симпсон, прав. Что сказать мне еще? Я уже сказала слишком много. Еужение лаланд Я сыпал поцелуями. Эту благородную записку и, без сомнения, проделывал еще тысячи глупостей, которых не упомню. Но тальба до сих пор не вернулся. Увы, имея он хоть самые смутные представления о моих муках, и его сострадательная натура давно бы заставила его вернуться. Но он не возвращался. Я написал ему. Он отвечал. Его задержали важные дела но он скоро вернется. Я написал вторично. Письмо было возвращено мне тем самым слугой со следующей надписью-карандашом. Бездельник уехал к своему господину. Уехал отец вчера, неизвестно зачем, не сказал куда или когда вернется. Я решил возвратить вам письмо, узнав ваш почерк и зная, что вы всегда более или менее торопитесь. Ваш покорный слуга Степс. Нужно ли говорить, что после этого я послал ко всем чертям господина и слугу? Но гнев не помогал, и досада не утешала. Моим единственным ресурсом оставалась смелость. До сих пор она помогала мне, и я решил дойти до конца. К тому же какое нарушение формальных правил могло показаться неприличным госпоже лаланд после нашей переписки? Со времени письма я постоянно торчал у ее дома и таким образом убедился, что по вечерам она прогуливается в сопровождении ливрейного лакея негра в общественном садике, примыкавшем к дому. Здесь, в тени роскошных кустарников, в полумраке тихого летнего вечера, выждав удобную минуту, я подошел к ней. Чтобы обмануть слугу, я принял уверенный вид старого давнишнего знакомого. С чисто парижским присутствием духа она сразу поняла, в чем дело, и протянула мне обворожительнейшую ручку. Лакей тотчас стушевался, и мы долго беседовали, дав волю чувствам, переполнявшим наши сердца. Так как госпожа Лалант говорила по-английски еще хуже, чем писала, то нам, естественно, пришлось объясняться по-французски. На этом нежном языке, точно созданном для страсти, излил я бурный восторг своего сердца и со всем красноречием, на которое только был способен, умолял ее обвенчаться со мной немедленно. Я говорил о моей преданности, о моей страсти, о ее дивной красоте и о моем восторженном обожании. В заключении я распространился с энергией, предававшей убедительность моим словам, об опасности ставить преграды естественному течению любви, течению, которое никогда не бывает ровным, и просил обвенчаться со мной немедленно. Она сказала, что, несмотря на всю ее любовь ко мне, есть одно препятствие, которого я, вероятно, не принял в расчет. Это был деликатный пункт, в особенности для женщины. Заговорив о нем, она должна была пожертвовать своими чувствами. Но для меня никакая жертва не казалась ей слишком тяжелой. Она имела в виду возраст. Известно ли мне, вполне ли мне известно, различие лет между нами? Различие в возрасте в этом смысле слишком часто, увы, создает несчастную жизнь. Ей известно, что мне не более 22 лет, но, может быть, мне неизвестно? что ее годы значительно превышают этот возраст. Душевное благородство, возвышенная чистота, сказавшаяся в этих словах, восхитили, очаровали меня, закрепили навеки мои цепи. Я с трудом сдерживал порывы невыразимого восторга. «Милый Евгений!» — воскликнул я. «Зачем вы говорите это?» Вы старше меня, что же из этого? В светских правилах так много условных нелепостей. Для такой любви, как наша, год не отличается от часа. Вы говорите мне двадцать два года, допустим, хотя мне почти двадцать три. Но ведь и вам, дорогая Евгения, не может быть больше, больше, больше, больше. Тут я остановился, ожидая, что госпожа Лаванд скажет, сколько ей лет но француженка редко ответит прямо. И если вопрос щекотлив, сумеет ответить каким-нибудь обиняком. В данном случае Евгения, которая в течение нескольких последних минут по-видимому искала что-то на своей груди, уронила на траву медальон. Я поспешил поднять его и подал ей. «Возьмите его», — сказала она с самой обворожительной улыбкой. Возьмите его ради меня, ради той, чью наружность он слишком лестно изображает. Притом на оборотной стороне медальона вы, может быть, найдете справку, которая разъяснит ваше недоумение. Теперь темно, но завтра утром вы рассмотрите его хорошенько. Пока проводите меня домой. С этими словами она взяла меня под руку, и я повел ее домой. Квартира была очень хороша и, кажется, меблирована с большим вкусом. Об этом я, однако, не мог судить, так как уж совсем стемнело, когда мы пришли. А в лучших американских домах не зажигают свечей или ламп летним вечером. Спустя час после нашего прибытия была зажжена одна единственная лампа в большой гостиной, и я убедился, что эта комната действительно убрана, с необыкновенным вкусом и даже великолепием. Мы говорили еще долго, серьезно, без помехи и совершенно свободно. Она заставила меня рассказать ей о моем прошлом и слушала, не проронив ни слова. Я ничего не скрывал. Чувствую, что не имею права скрывать что-либо от ее доверчивого участия. Ободренный ее откровенностью в отношении деликатного вопроса о возрасте, я, со своей стороны, совершенно откровенно рассказал не только о своих мелочных недостатках, но и о тех моральных и даже физических слабостях, признание которых, требуя большого мужества, служит тем более очевидным доказательством любви. Я рассказал о своих похождениях в колледже, о своих сумасбродствах, попойках, долгах, любовных увлечениях, Я упомянул даже о чехотошном кашле, которым страдал одно время, о хроническом аревматизме, о наследственном расположении к подагре и в заключении о неприятной и неудобной, хотя тщательно скрываемой до сих пор, слабости зрения. Насчет этого последнего пункта, смеясь заметила госпожа Лаланд: вы сознались очень неблагоразумно. Так как ручаюсь, без вашего признания никто не заподозрил бы вас в этом недостатке. — Кстати, — продолжала она, — помните ли вы, тут я заметил, несмотря на полумрак комнаты, что лицо ее покрылось густым румянцем, помните ли вы эту вещицу? Тут я увидел в ее руках лорнет, совершенно подобный тому, который так поразил меня в опере. «Слишком хорошо, увы, помню его!» — воскликнул я, страстно пожимая нежную ручку, протягивавшую мне лорнет. Это была великолепная вещица, в богатой филигранной оправе, сверкавшая драгоценными камнями. «Так вот, мой друг», — продолжала она с каким-то дрожанием в голосе, несколько удивившим меня, — «так вот, вы просите о милости?» которую вы называете бесценной. Вы просите меня обвенчаться с вами завтра же. Если я соглашусь на вашу просьбу, которая отвечает желаниям моего сердца, можно ли будет и мне попросить вас об одной очень маленькой жертве? Назовите ее! Назовите ее, моя возлюбленная, моя Евгения, моя жизнь! Назовите ее! но она уже исполнена, прежде чем вы назвали. — Вы должны, — сказала она, — ради своей возлюбленной Евгении преодолеть маленькую слабость, в которой только что признались, слабость скорее моральную, чем физическую, слабость, которая так не подходит к вашей благородной натуре, так несовместима с вашим открытым характером, и без сомнения, рано или поздно, навлечет на вас какую-нибудь неприятность. Вы должны победить ради меня то своего рода кокетство, которое, как вы сами сознались, заставляет вас отрицать или скрывать слабость вашего зрения. Ведь вы действительно скрываете этот недостаток, отказываясь прибегать к средствам, которые могли бы исправить его. Словом, вы должны носить очки. И не правда ли? Ведь вы уже согласились носить их ради меня. Вы примете от меня вещицу, которую я держу в руке. Она превосходно помогает зрению, но право стоят пустяки, как драгоценность. Вы увидите, что можно носить ее в виде очков постоянно или пользоваться ею, как лорнетом, и носить в жилетном кармане. Но вы уже согласились носить ее в виде очков и постоянно, «Ради меня!» Признаюсь, эта просьба порядком смутила меня. Но обстоятельства, разумеется, не допускали колебаний. «Это решено!» — воскликнул я со всем энтузиазмом, какой только мог проявить в данную минуту. «Решено и подписано с величайшей радостью! Я готов пожертвовать каким угодно чувством ради вас! Сегодня я буду носить этот милый лорнет как лорнет, в жилетном кармане, но с первым проблеском того счастливого утра, которое застанет меня вашим мужем, я надену его на нас и буду пользоваться им не так романтически, не так изящно, но, конечно, с большей пользой, именно как вы желаете. Затем наш разговор перешел к завтрашней свадьбе. Моя невеста сообщила мне, что Тальбетт только что приехал. Решено было, что я немедленно увижусь с ним и попрошу достать карету. Затем мы отправимся к священнику, который будет ожидать нас. Обвенчаемся, отпустим Тальбута и уедем на восток, предоставив фешенебельной публике комментировать как угодно это происшествие. Когда все это было решено, я немедленно простился с нею и отправился к Тальботу, но по дороге не утерпел. Забежал в ресторан поглядеть на медальон. Я рассмотрел его с помощью лорнета. Портрет был поразительно хорош. Эти огромные лучезарные глаза, Этот гордый греческий нос, Эти роскошные черные локоны. «Ах!» — сказал я с восхищением. «Да это живой образ моей возлюбленной!» Повернув медальон, я прочел на оборотной стороне Евгения Лаванд, двадцати семи лет и семи месяцев. Я застал Тальбота дома и немедленно рассказал ему о своей удаче. Он, понятно, выразил глубочайшее изумление, но поздравил меня от всей души и предложил всяческую помощь со своей стороны. Словом, дело пошло как по маслу, и в два часа дня Спустя десять минут после свадебной церемонии я сидел с госпожой Лоланд, то есть с мистер Симпсон в карете и катил из города в северо-восточном направлении. Мы решили остановиться в деревне С. милях в двадцати от города. Там позавтракать и отдохнуть, прежде чем двинемся дальше. В четыре часа карета остановилась у подъезда гостиницы. Я помог выйти моей обожаемой жене и велел тотчас подать завтрак. Мы прошли в маленькую столовую и уселись. Было уже почти совсем светло, и когда я с восторгом взглянул на ангела, сидевшего рядом со мною, мне пришла в голову странная мысль, что со времени моего знакомства с прославленной красавицей я до сих пор ни разу еще не имел случая любоваться ее красотой, при дневном свете. «Теперь, мой друг, — сказала она, прерывая нить моих мыслей, теперь, когда мы соединились навеки, когда я согласилась на ваши страстные мольбы и исполнила свое обещание, теперь, надеюсь, и вы исполните мою маленькую просьбу, ваше обещание. Ах, постойте, дайте мне вспомнить. Да я помню».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 Вашим мужем я надену его на нас, и буду пользоваться им не так романтически, не так изящно, но, конечно, с большею пользою. Именно как вы желаете. Ведь это ваши слова, мой возлюбленный супруг, не правда ли? Да, отвечал я, у вас превосходная памяти, конечно, прекрасная Евгения. Я не откажусь исполнить это обещание. Вот, смотрите!» Я раскрыл лорнет и надел его на нос, между тем, как госпожа Лоланд, поправив шляпку и скрестив руки, сидела, выпрямившись, в какой-то странной, напряженной и даже изящной позе. «Господи, помилуй!» воскликнул я почти в ту же минуту, как пружина лорнета охватила мое переносье. «Господи, помилуй! Что могло случиться с этими очками?» Сдернув их с носа, я вытер стекла шелковым платком и надел опять. Но если в первую минуту я удивился, то теперь мое удивление превратилось в изумление глубокое, крайнее, можно сказать, ужасное. Что это значит, ради всего безобразного? Могу ли я верить своим глазам? Могу ли я? Вот в чем вопрос, ужели? Ужели это румяна. А эти, эти, эти морщины, уже ли они на лице Евгении Лавант? Куда, куда? Куда девались ее зубы? Я швырнул очки на пол и, вскочив со стула, уставился на госпожу Симпсон, скрижища зубами с пеной у рта и в то же время безмолвный и раздавленный ужасом и бешенством. Как я уже сказал, госпожа Евгения Лоланд, то есть Симпсон, объяснялась по-английски немногим лучше, чем писала почему весьма благоразумно избегала употреблять этот язык в обыкновенных случаях. Но мое бешенство заставило госпожу Симпсон прибегнуть к объяснению на почти незнакомом ей языке. Шево это, Махия, сказала она, глядя на меня с крайним изумлением. Шево это? Что с вами? Или ви страдает пляска святой Витт? Если мой вам неприятно, за Шэмбила жениться. «Ведьма!» — заорал я, колотя себя в грудь. «Проклятая старая Хрычевка. «Ах, стар! Не очень стар! Только восемьдесят два годов!» «Восемьдесят два!» Простонал я, прислоняясь к стене. «Восемьдесят два миллиона обезьян! На портрете сказано двадцать семь лет и семь месяцев!» «Конечно, да, верно, но портрет сделано пятьдесят пять лет раньше, когда мой выходил замуж за второй супруг господина лаланд Тогда мой делал портрет для мой дочь от первый супруг, господин Муассар. «Муассар!» — воскликнул я. «Да, Муассар!» — отвечала она, передразнивая мое произношение, которое, правду сказать, не отличалось чистотою. «Ну так что ж, что вы знаете о Муассар?» «Ничего, старая корга, ничего я о нем не знаю!» только один из моих предков носил эту фамилию эту фамиль а что вы имеете против этот фамиль это очень хороший фамиль и вуассар тоже очень хороший фамиль мой дочь мадемуазель муассар женился на месье гуассар и это очень почтенный фамиль муассар воскликнул я «Вуассар! Да что вы хотите сказать?» «Что сказал?» «Я сказали «муассар» и «вуассар». И кроме того «круассар» и «фруассар». Дочь моей дочь, мадемуазель «вуассар», шинился на месье «круассар». А потом дочь ее дочь, мадемуазель «круассар», шинился на месье «фруассар». И вы, наверное, скажете, что это не очень почтенный фамилий. «Фруассар — Фруассар! — воскликнул я, почти теряя сознание. — Вы говорите Моссар и Воссар и Круассар и Фруассар? — Да, — отвечала она, откинувшись на спинку кресла и вытянув ноги, — да. — Моссар и Воссар и Круассар и Фруассар. Но Фруассар был глюпый, такой же большой дурак, как Ви, и он покинул Франст уехал в Америку. И тут у него родился очень глупый, очень-очень глупый сын. Так я слышал, хотя не имел честь встречаться с ним. Его имя Наполеон Бонапарте Фруассар. И вы, наверное, скажет, что он тоже не очень почтенный человек. Длина ли этой речи или ее содержание привели мистрис Симпсон в неистовство. Только окончив ее с большим трудом, она сорвалась с кресла, как полоумная, сбросив на пол турнюр величиной с добрую гору. Вскочив на ноги, она оскалила десны, замахала руками, засучила рукава, погрозила мне кулаком и в заключение сорвала с головы шляпку и огромный парик из роскошных черных волос, И с визгом швырнула их на пол. Между тем я почти без чувств упал на кресло. Моссар и воссар, повторил я. И кроссар и фроссар. Моссар, воссар, кроссар. И Наполеон, Бонапарт и фроссар. Да ведь это я, проклятая старая змея. Это я, слышишь ты? Это я. Тут я заорал во всю глотку. «Это я, я, Наполеон Бонапарт и Фруассар, и, черт меня побери, если я не женился на своей прапрабабушке!» Да, да, госпожа Евгения лаланд Симпсон, по первому мужу Муассер была моя прапрабабушка. В молодости она была красавицей, даже в 82 года. Сохранила величавый стан, скульптурные очертания шеи, прекрасные глаза и греческий нос. С помощью этих остатков красоты, жемчужных белил, румян, фальшивых волос, фальшивых зубов, фальшивого турнюра и искуснейших магисток Парижа она до сих пор занимала почетное место в ряду старинных красавиц французской столицы. В этом отношении она действительно Немногим уступала знаменитый Нинон де Ланкло. Она обладала громадным состоянием и, оставшись вторично бездетной вдовой, вспомнила о моем существовании и отправилась в Америку в сопровождении дальней родственницы своего второго мужа, госпожи Стефании Лоланд, с целью отыскать меня и сделать своим наследником. В опере «Моя прапрабабушка» Обратила на меня внимание и, оглядев Лорнет, была поражена фамильным сходством. Это обстоятельство заинтересовало ее, и, зная, что я должен находиться в городе, она обратилась за справкой к господину, находившемуся в ее ложе. Он знал меня и сказал ей, кто я такой. Это побудило ее вторично осмотреть меня в Лорнет, что, в свою очередь, придало мне смелости выразившейся в уже описанном нелепом поведении. Она ответила на мой поклон, думая, что я случайно узнал, кто она такая. Когда же, обманутый своей близорукостью и ухищрениями ее туалета, я с таким восторгом обратился к Тальбуту, он вообразил, что я говорю о молодой красавице, и вполне справедливо ответил, что это знаменитая вдовушка госпожа Лалант. На следующее утро моя прапрабабушка встретилась на улице с Тальботом, своим старым парижским знакомым, и разговор, естественно, зашел обо мне. Тут объяснилось, что я страдаю слабостью зрения, так как этот недостаток был хорошо известен моим друзьям, хотя я и не подозревал этого. К своему огорчению моя добрая родственница убедилась, что я вовсе не знаю... Кто она такая, а просто сумасбродил, вздумав объясняться в любви с незнакомой старухой в театре? Чтобы наказать меня за опрометчивость, она устроила заговор с Тальматом. Он нарочно спрятался от меня, чтоб не представлять ей. Мои расспросы на улице о прекрасной вдове госпоже Лавант были естественно отнесены к младшей леди. Таким образом объясняется разговор с тремя приятелями и их намек на Нинон де Лонкло. Лорнет был предложен мне, чтобы прибавить соли на смешке. Этот подарок послужил поводом прочесть мне нотацию насчет моей слабости. Излишне прибавлять, что стекла, которыми пользовалась старуха, были заменены другими, более подходящими к моим глазам. «Роль духовной особы?» Соединивший нас роковыми узами, сыграл приятель Тальбут. Он никогда не был священником, зато отлично правил лошадьми и, заменив рясу кучерским кафтаном, повез счастливую парочку из города. Тальбут уселся рядом с ним на козлах. Таким образом, оба сорванца провожали нас и из окна задней комнаты в гостинице любовались развязкой драмы. Кажется, мне придется вызвать их обоих на дуэль. Как бы то ни было, я женился на своей прапрабабушке, и эта мысль доставляет мне непомерное облегчение. Но я женился на госпоже Стефании Лоланд, с которой свела меня моя добрая старая родственница, отказав мне при том все свое состояние в случае своей смерти если только она умрет когда-нибудь. В заключение, я навсегда покончил с прежними фантазиями и никогда не расстаюсь с очками.